Матильда Стар. Школа чернокнижников. Глава первая. «Пошевеливайся, гусыня неповоротливая!» Сира Грисельда прибольно ткнула меня зонтиком в спину. Я тихо охнула. Тоненькая потрёпанная пальтишка совсем не защитила от этого тычка. От холодного ветра и моросящего дождя она тоже не защищала. Я продрогла до костей, но не натянуть обратно слетевший капюшон не даже посильнее запахнуть ворот не могла. В каждой руке было потяжеленной корзине. Мы возвращались с рынка. Уже темнело, и на пустынной улице загорались первые фонари. В окнах домов то там, то здесь вспыхивал тёплый жёлтый свет. Я брела, не пытаясь обходить лужи. Сил не было, да и зачем. В туфлях всё равно уже хлюпало. Задубевшие пальцы с трудом удерживали скользкие ручки корзин. От тяжести покачивала. Холодные капли с намокших волос скатывались за шиворот, текли по лицу, попадая в глаза. И я то и дело спотыкалась, мечтая лишь об одном, чтобы всё это поскорее закончилось. Грисильда шла сзади под зонтом и, не переставая, ворчала. «Скоро ночь наступит, а ты еле ползёшь. Неужели так трудно, порасторопнее, переставлять ноги?» Очень хотелось ей напомнить, что мы давно бы были дома, Если бы она битых три часа не доводила торговок до полуобморочного состояния, сражаясь за каждую медную монетку так, будто это было всё её имущество. Только я, конечно, ничего не сказала. Спорить с Грисильдой — то же самое, что плевать против ветра. Это я давно усвоила. Я жила в её доме с 13 лет. С тех самых пор, как умерла моя мама. Грисильда приходилась ей то ли двоюродной, то ли троюродной сестрой, а мне тёткой. Историю о том, как по доброте душевной приютила сиротку, она повторяла по несколько раз в день. И не только мне. Все соседки и приятельницы Грисельды были вынуждены слушать длинные речи о ее несомненном благородстве. «Не могла же я позволить, чтобы бедняжка оказалась в приюте!» Всякий раз восклицала она, картинно закатывая глаза и прижимая пухлые холеные ручки к груди. О том, что уже на третий день моего пребывания в её доме она сунула мне в руки тряпку и велела «драить тут всё, и чтоб ни пылинки, ни пятнышка», тётка скромно умалчивала. Как и о том, что через неделю уволила обеих служанок, а когда я немного подросла, избавилась и от кухарки, взвалив на меня всю домашнюю работу. Хорошо, хоть садовника оставила. Впрочем, держать собственного садовника считалось очень престижным. Вдобавок своего Грисильда вырвала с боем у заклятых подруг и выпускать из цепких лапок не собиралась. Что же касается совместных походов на рынок, всего лишь раз она послала меня одну и долго бушевала, пересчитав сдачу. Обнаружилось, что я совершенно не умею торговаться. Сплошное расточительство. Наконец-то показался дом Грисильды. Дом, который я ненавидела весь, полностью. От широкого крыльца с колоннами до красной черепичной крыши, оба благородно старинных этажа, которые мне приходилось убирать каждый день. Гресильда важно поднялась по ступенькам парадного входа, я же прошагав вдоль стены, свернула за угол и зашла через чёрный прямо на кухню. С облегчением уронила корзины на пол и первым делом растопила плиту. Повесила возле неё на спинку стула промокшая пальтишка, пристроила сохнуть туфли, нацепила домашние сухие и тёплые И с блаженством протянула руки к потрескивающему в плите огню. Я настолько замёрзла, что ледяные пальцы не желали шевелиться. Сейчас бы присесть на маленькую скамеечку у открытой дверцы. Откуда так хорошо тянет жаром? Погреться да передохнуть хоть несколько минут перед тем, как готовить ужин. Но где там? — Что ты возишься? — раздался недовольный голос. Грисильда, уперев руки в бока, шагнула из коридора в кухню. — Сиртатрак умирает с голоду. «Ты же знаешь, что ему надо есть по часам!» Я молча скрипнула зубами и принялась быстро разбирать корзины. Между прочим, мужу Грисильды умереть с голоду не грозило, а вот похудеть точно не помешало бы. Его нездоровая тучность давно была предметом беспокойства семейного доктора. Но стоило тому завести разговор о диете, сирд отрак обычно спокойный и флегматичный впадал в ярость и не слишком любезно напоминал, что платит за то, чтобы его лечили, а не учили, как жить. Пока на плите ароматно булькала, я металась между кухней и столовой, накрывая на стол, попутно крошила салат и готовила травяной напиток с мёдом, столь любимый в этом семействе. Когда я внесла поднос с аппетитно дымящимися тарелками, Сира Грисельда и Сир Татрак уже сидели на своих местах. «Всего лишь жаркое?» — недовольно повела носом тётка. «Совсем обленилась!» «Простите, Сира Грисильда». Я опустила глаза в пол, чтобы, не дай бог, она не увидела в них злости, которая меня переполняла. «Приятного аппетита, Сир Татрак! Сира Грисильда!» «Одни хлопоты от тебя!» Пробубнила тётка за обе щеки, уплетая скудный, в кавычках, «ужин». «Демоново отродье!» Ну что же, благодарности я и не ждала. Такие, как Грисильда, похоже, и не знают, что это такое. «Подай соль!» Прогудел сир Татрак с набитым ртом. Самому ему, конечно, не дотянуться. Пока благородное семейство ужинало, я покорно стояла рядом, подавая то хлеб, то соль, то перец, то соус, то добавку сиру Татраку. Наконец, сгребла грязную посуду, оттащила ее на кухню и принесла отвар. Блюдо со сдобными булочками для тетки и вазочку с соленым печеньем для ее супруга. Оставив их наслаждаться приятным завершением ужина, я вернулась на кухню, выложила остатки жаркого на тарелку и, торопливо, почти не чувствуя вкуса, проглотила. Нужно было спешить обратно. Задержусь чуть больше, чем на пару минут, тётка опять раскричится. Когда почтенное семейство сыто выплыло из столовой, я убрала со стола, перемыла посуду, разложила остатки продуктов из корзин по местам, сгребла в охапку подсохшее пальто и туфли и, наконец, побрела в свою комнату. Прикрыв за собой дверь, я едва не расплакалась от облегчения. Но даже на то, чтобы плакать, нужны силы, а у меня их не было. Ноги гудели, руки ныли, в висках стучало. Сгрузив вещи на стул, я стащила с себя платье, впитавшее кухонные запахи, бросила его поверх пальто и упала на кровать. Завтра нужно затеять стирку и привести в порядок пальто и туфли. Завтра. Всё завтра. Как же я устала. Я поднесла руку к лицу, аккуратно сложила пальцы, сосредоточилась, и в ладошке засиял алый огонёк. Я смотрела на него с нежностью и неясной надеждой. «Магия! У меня есть магический дар!» Это открытие я сделала неожиданно для самой себя. Однажды, когда тётка особенно меня допекла, я влетела в свою комнату и в сердцах пробормотала. «Чтоб тебе сгореть!» тебе и всему твоему дому». И тогда неяркий огонек впервые вспыхнул в моей ладони. Я изумленно смотрела на него, не понимая, что случилось и что бы это значило. Разумеется, поджигать дом я не собиралась. Но огонек был. Магия. Настоящая магия. Какая от нее может быть польза? Я понятия не имела. У нас в роду никогда не было магов. Да даже сама мысль о том, что я маг долго не укладывалась в голове. Она словно залетела из другого мира, загадочного и непостижимого. Я относилась к огоньку как к самому главному своему сокровищу, как к единственному другу. Грисильда об этом не знала и не должна была узнать. Одному богу известно, что жадная тетка придумает, когда выяснит, что у нее под боком настоящая Магесса. Магесса. Едва слышно произнесла я, смакуя, перекатывая каждый звук на языке. И счастливо вздохнула. Через полгода мне исполнится восемнадцать. Я стану совершеннолетней. Получу бумаги и смогу уйти из этого дома. И обязательно постараюсь поступить в Академию магии. Когда-нибудь. Нужно просто потерпеть. Совсем немного. Я обязательно выдержу. А потом все это закончится и начнется новое. Совсем другая жизнь. Я погасила огонек, повернулась на бок и закрыла глаза.